Глава сорок вторая. Дом Габриэлы Данбар когда-то, наверное, был очень мил, но с годами из-за пристроек, подновлений всяческих так называемых улучшений ранее скромное жилище, обычное для Кейп-Кода, превратилось в раздутый безликий Макмэншн. Примечание: Макмэншн, английский Макмэншн. Ироничное название домов, которые строят для среднего класса, но с претензией на роскошь фамильного особняка. Семантическая игра ведется на созвучии с названием «Макдоналдс». Заведения этой сети тоже претендуют на статус ресторанов, по сути таковыми не являясь. Конец примечания. Новые архитектурные детали, эркеры и башенки – Скорее рассеивали внимание, чем усиливали впечатление от здания. Из-за них дом приобрел неестественный вид. Адам подошел к богато орнаментированной входной двери и позвонил в звонок, который сыграл затейливую мелодию. Не желая дожидаться, когда полиция вернет его домой, Адам воспользовался приложением Uber и вызвал машину, на которой и приехал сюда. Энди Грибель был уже в пути. Он заберет шефа и подбросит до работы. Адам не думал, что его визит в Феорлаун затянется. Дверь отворила Габриэла. Адам узнал ее по фотографиям в Фейсбуке. У нее были волосы цвета вороного крыла, и такие прямые, будто их отутюжили. Приветливая улыбка моментально исчезла, как только Габриэла рассмотрела Адама. «Что вам угодно?» Голос у нее слегка дрожал. Наружную сетчатую дверь она не открыла. Адам рванул с места в карьер. «Простите, что врываюсь, но меня зовут Адам Прайс». Он попытался передать ей визитку, однако сетчатая дверь оставалась запертой. Тогда Адам просунул карточку в щель у дверного косяка. «Я адвокат из пара, Муса. Габриэла не двигалась, краска постепенно сходила с ее лица. «Я занимаюсь наследственными делами». И он показал женщине телефон со снимком компьютерного экрана. Увеличил картинку и передвинул ее так, чтобы хозяйка разглядела лицо незнакомца. «Вы знаете этого человека?» Габриэла Данбар сунула пальцы в щель, вытащила визитку, И долго ее изучала, после чего, наконец, переключила внимание на снимок, который ей показывал Адам. Через несколько секунд она помотала головой. «Нет!» «Судя по всему, это была офисная вечеринка. Вы должны! Мне нужно идти!» Дрожь в ее голосе переросла в нечто большее и стала походить скорее на панику или ужас. Габриэла начала закрывать дверь. «Миссис Данбор», она заколебалась. Адам не знал, что еще сказать. Он ее напугал, это было очевидно. Ей страшно, следовательно, она что-то знает. «Прошу вас», — снова начал Адам, «мне нужно найти этого человека». «Я вам уже сказала, не знаю я его». «А я думаю, знаете». «Уходите от моего дома». «Моя жена пропала». «Что?» «Моя жена». «Этот человек кое-что сделал, и теперь она исчезла». «Я не понимаю, о чем вы говорите. Пожалуйста, уходите». «Кто он?» «Это все, что я хочу узнать. Его имя». «Я вам сказала. Не знаю. Прошу вас. Мне нужно идти. Я ничего не знаю». Дверь снова начала закрываться. «Я не прекращу поиски». Передайте ему. Не остановлюсь, пока не узнаю правду. Уходите от моего дома, или я вызову полицию. Габриэла захлопнула дверь. Десять минут. Габриэла Данбар ходила по дому взад-вперед, без конца повторяя "Сохам". Эту санскритскую мантру она выучила на занятиях йогой. В завершении каждого урока женщина-инструктор предлагала им лечь на спину, в позу трупа, закрыть глаза и пять минут произносить «сохам». Когда наставница предложила это в первый раз, Габриэла закатила глаза под веками. Но позже, минуте на второй или третий, она ощутила, как токсины стресса Начинает покидать ее тело. Со-хам. Она открыла глаза. Не помогала. Умелись первоочередные дела. Мисси и Пол не вернутся домой еще несколько часов. Это хорошо. У нее будет время подготовиться и собрать вещи. Габриэла схватила телефон, прокрутила список приоритетных номеров и выбрала обозначенный как клизма. Два гудка, и трубку снял ее бывший. Дырочка. Это прозвище, а так обращался к ней только он, до сих пор действовало на нервы. Он стал называть ее «моя дырочка» с первого дня знакомства, и она считала это восхитительным. Обычно так и бывает, когда влюбляешься, а потом, спустя месяцы, от одного звука тянет блевать. «Можно, дети побудут у тебя?» — спросила она. Он даже не попытался скрыть раздражение. «Когда?» Я думала забросить их к тебе вечером. Ты издеваешься? Я просил, чтоб ты разрешила мне чаще с ними встречаться. И теперь я тебе разрешаю. Ты можешь взять их сегодня вечером? Я в командировке в Чикаго до утра. Проклятие! А что с как там ее... Ты знаешь ее имя, Дырочка. Тами здесь, со мной. Габриэлу он никогда не брал с собой в деловые поездки. Возможно, потому что встречался с Тами или с одной из ее предшественниц. — Тами, — повторила Габриэла. — Она ставит точку над И или рисует сердечко? Я забыла. — Смешно, — сказал он. но она знала, что это не смешно, а глупо. Имелись дела поважнее, чем давно отживший свое брак. Мы вернемся рано утром. Тогда я их и привезу, — сказала Габриэла. Надолго? На несколько дней я тебе сообщу. Все в порядке, Дырочка. Шоколадно? Мои поцелуи, Тами. Габриэла повесила трубку и выглянула в окно. С того момента, как Крис Тейлор впервые подошел к ней, она в глубине души знала, что этот день настанет. Вопрос был только когда. Затея была несказанно заманчивой, беспроигрышной. Открываем правду и делаем деньги. Однако Габриэла ни на миг не забывала, что они играют с огнем. Люди готовы на все, чтобы сохранить свои тайны, даже на убийство. Сохам. Все равно без толку. Габриэла отправилась в спальню, зная, что находится в доме одна. Она закрыла за собой дверь, легла на кровать в позе эмбриона и принялась сосать большой палец. стыдно признаться, но когда сохамы не помогали, ей приходилось прибегать к этому примитивному и инфантильному средству, и оно действовало. Габриэла плотнее прижала колени к груди и дала волю слезам. Наплакавшись, она взялась за мобильник и по соображениям конфиденциальности воспользовалась частной виртуальной сетью VPN. Это не было абсолютно безопасно, но на данный момент такой степени защиты хватало. Габриэла перечитала текст на визитке «Адам Прайс – адвокат». Он ее нашел. А раз так, то можно обоснованно заключить, что он один из тех, кто добрался до Ингрид. Перефразируя известный фильм с Джеком Николсоном, некоторые люди... не переносят правды. Примечание. Имеется в виду фраза из фильма «Несколько хороших парней» «Ты не вынесешь правды». Конец примечания. Габриэла выдвинула нижний ящик тумбочки, достала оттуда Глок 19 четвертого поколения и положила пистолет на кровать. Его ей дал Мертон со словами что, дескать, это лучшее оружие для женщины. Он отвел ее в стрелковый зал в Рандольфе и научил стрелять. Пистолет был заряжен. Сначала Габриэла побаивалась держать в доме, где есть маленькие дети, боевое оружие, но опасность превзошла стандарты домашней безопасности. И что теперь? Все просто. Следуй инструкциям. Габриэла пересняла айфоном фото Адама Прайса с визитки, прицепила картинку к электронному письму и напечатала всего два слова перед отправкой «Он знает».